Веллори, глава 34. «Привет, Вэлл. Это я. Надеюсь, вы хорошо отдыхаете. Мы тут в детском музее, в комнате с шариками. Веселимся. Ну, в общем, мне очень жаль, но сегодня вечером мы увидеться не сможем. Позвони мне, если быстро получишь это сообщение, а иначе я, возможно, не смогу говорить. Я позвоню, когда смогу, и объясню». В любом случае прости, правда, скучаю по тебе. Прошлая ночь была невероятной, ты невероятная. Ну ладно, должен проститься. Сердце у нее падает, пока она прослушивает это сообщение на парковке Хоул Фудс, только что сделав закупки для сегодняшнего ужина, на заднем сиденье автомобиля у нее Чарли и три пакета с продуктами. Мама нетерпеливо зовет Чарли. «Что, милый?» — смотрит она на сына в зеркало заднего вида, ни выражением лица, ни голосом не показывая своего огорчения. «Почему ты не едешь? Почему мы просто сидим здесь?» «Прости, я прослушивала сообщение», — говорит она, заводя машину и медленно подавая назад. «От Ника?» Сердце Велори на миг замирает. «Да, это был ник отвечает она, и опрометчивость ее поведения приобретает в голове Велари все более отчетливые очертания вместе с пониманием того, что Чарли уже ставит Ника на первое место, даже прежде Джейсона и ее матери, ведь это ему первому Чарли позвонил из школы, когда не смог связаться с ней. «Что он сказал? Он приедет сегодня вечером?» «Нет, милый», — говорит Велари, выезжая с парковки. «Почему?» «Не знаю», отвечает Веллери, мысленно перебирая различные причины. Возможно, он не сумел найти няню, или его жена вернулась домой на день раньше, или он передумал насчет ее, насчет их. Но при любом объяснении Вэлари с чувством острой печали понимает, что так это и будет, подобные разочарования, сообщения и отмены встреч. Она может притворяться и мечтать, О чем только пожелает, собственно, прошлой ночью так и получилось, но от правды не уйдешь. У них Роман, и она одна из действующих сторон вместе с Чарли. Ее задачей будет оградить его от страданий, скрывая свое собственное. Мама, окликает ее Чарли, когда она сворачивает куда-то в пригород, выбирая более долгий, но и более живописный путь домой. Да, милый. «Ты любишь, Ника?» Сжимая руль, Веллари судорожно ищет в лихорадочном потоке мыслей верный ответ, любой ответ. «Он хороший друг. Он наш прекрасный друг», — говорит она, — «кроме того, что чудесный врач». «Но ты его любишь?» — снова спрашивает Чарли, словно точно знает, что происходит. «Ну, как если хочешь на ком-то жениться». «Нет». Лжет Вэлори, стремясь оградить сына, раз уж слишком поздно защищать себя. Не так, милый. Чарли отвечает возгласом явного разочарования. Вэлори откашливается и не без трепета спрашивает, а ты как относишься к Нику? Помолчав, он признается. Мне он нравится. Я бы хотел, я бы хотел, чтобы он был моим папой. К тоске в его голосе примешивается извиняющийся тон, как будто Чарли раскаивается. Вэлори кивает с глубоким вздохом, не представляя, что можно сказать в ответ. «Это было бы здорово, правда?» Наконец произносит она, не зная, отнести себя в разряд хороших матерей или бесспорно плохих, учитывая теперешние ее слова и поведение в целом. Она уверена, что ответ заключен в одной из этих крайностей, а еще больше убеждена в том, что лишь время покажет, где ее место.